Во время еды Вульф не был расположен к беседе, и я не делал попыток развлекать его, поскольку он того не заслужил. Если он решил проявить великодушие и признать право Водола на существование, я ничего не имел против, но ему следовало держаться в рамках приличия. Он мог, конечно, признаться, что опростоволосился, его воля, но только не перед этим придурком из деревенской прокуратуры, а передо мной, на то и существуют доверенные помощники. Макмиллан оказался пунктуален. Ровно в девять, когда мы подтягивали кофе, появилась горничная и объявила, что он ждет. Я сошел вниз и сказал ему, что будет куда спокойнее поговорить с Вульфом наверху. Макмиллан не возражал. На лестнице мы столкнулись с Нэнси, и он задержался переброситься с ней пару слов. Ведь, как он сам сообщил вчера, обоих молодых отгодов он знал с детства. Вульф кивнул, и Макмиллан сел, отказавшись от предложенного кофе. Ульф вздохнул. Потягивая кофе, я наблюдал за ними поверх чашки. «У вас усталый вид», — заметил Вульф. «Наверное, старее», — кивнул скотовод. «Десятки раз, когда корова должна была телиться, я проводил на ногах целую ночь, и ничего. На этот раз все, конечно, иначе». «Да, полная противоположность. Смерть вместо рождения. Очень любезно с вашей стороны прийти ко мне. Я не люблю поездок в темноте. Поскольку я расследую дело по поручению вашего друга Озгуда...» Могу ли я задать вам несколько вопросов? Да, для этого я и пришел. Вот и отлично. Тогда начнем. Вчера днем вы покинули дом Прата, заявив о своем намерении сказать Клайду, чтобы он не делал глупостей. Мисс Осгуд сообщила мне, что вы отозвали Клайда и разговаривали с ним. О чем? Только об этом. Я знаю, что Клайд склонен безрассудству. Нет, нет, он вовсе не был плохим мальчиком, только, пожалуй, слегка опрометчивым. И после того, что он сказал Прату, я счел нужным его утихомирить. Я пытался перевести все в шутку и выразил надежду, что он не выкинет какой-нибудь глупости. Он ответил, что намерен лишь выиграть пари у Прата. «Из этого ничего не выйдет», — сказал я. «И разумнее всего было бы разрешить мне договориться с Пратом и отменить пари». Клайд отказался. А когда я спросил, как же он намеревается выиграть пари, он мне не ответил. Вот и все. Я ничего не мог вытянуть из него, и он ушел. Даже не намекнув о своих намерениях, Совершенно верно, Ульф усмехнулся. Я надеялся, что вы сможете сообщить мне немного больше. Но я не могу рассказать больше того, что было. Конечно. Но это. то есть почти ничего. Я уже услышал от Водола, которому вы рассказали то же самое. Он прокурор, а я представляю интересы вашего друга. Я рассчитывал на вашу готовность рассказать мне то, что вы могли скрыть от прокурора. Повторите-ка, нахмурился Макмилан. Мне кажется, вы хотите сказать, что я лгу. Именно так. Погодите. Ульф поднял руку. Только не будьте ребенком и не считайте, что ложь всегда бездравственна. Виктор Гюго написал целую книгу, чтобы доказать, что она может быть благородной. У меня есть веские основания подозревать вас во лжи. Я хочу объяснить, почему. Коротко говоря, потому что Клайд не был идиотом. Полагаю, вы слышали от Одолла о моей теории, что Клайд не сам залез в загон, а его туда внесли. Я по-прежнему придерживаюсь этой мысли. Но не будем сейчас обсуждать, насильственным или ненасильственным образом он оказался в загоне. Из своего-то дома к брату он наверняка пришел по собственному желанию. Для чего? Он замолк, чтобы допить кофе. Макмиллан Хмурис наблюдал за ним. Вульф продолжал. Рискну предположить, что он не просто прогуливался. У него была цель – сделать что-нибудь или повидаться с кем-нибудь. Дэйва я исключаю. «Мисс Роун была с Гудвином. Как сообщил мне Уодл, все прочие, включая вас, заявили, что не имели никакого понятия о появлении Клайда. В это почти невозможно поверить, главным образом потому, что, как я уже сказал, Клайд не был идиотом. Если он отправился туда не навстречу с кем-то, придется предположить, что он собирался предпринять что-то против быка. А это противоречит здравому смыслу. Что он мог предпринять? Увести быка и спрятать его до конца недели?» Заразить сибирской язвой, пришить ему крылья и улететь на этом рогатом пегасе на луну – последнее предположение не более невероятно, чем первые два. «Что вам угодно от меня?» – сухо спросил Макнилом. «Сейчас я к этому подойду». Буль взглянул на меня и отодвинул поднос, а я поднялся и отставил его подальше в сторону. «И я пока не говорю об убийстве. До этого я еще не дошел». Сперва я хочу найти правдоподобную гипотезу, объясняющую, почему Клайд пошел туда. Могу даже сказать так. Я должен найти правдоподобную гипотезу, объясняющую, почему он был уверен в выигрыше. Он говорил вам, что собирается выиграть пари? Да. Но не хотел сказать, каким образом. Нет. Так вот, Вульф продолжал. Этому я не могу поверить. Не могу поверить, потому что он мог надеяться выиграть пари, только рассчитывая на вашу помощь. Макмиллан смотрел на Ульфа, насупив тяжелые брови. «Послушайте», — сказал он наконец, — «не надо со мной так говорить, не надо». «Надо», — завел его Ульф. — «таков мой метод. Я строю предположения, но не хочу вас оскорблять. Я говорю только о том, на что мог рассчитывать Клайд. Прежде чем перейти к убийству, я должен понять, как он собирался выиграть это пари». Я тщательно взвесил все возможные варианты, которые могли прийти ему в голову. Один из них кажется мне логичным и практически выполнимым, хотя и трудным. Я сказал, что он не мог надеяться увести быка из загона и спрятать, но почему он не мог провести вместо Цезаря другого быка? Скажем, хорошего как кыкнул скотовод. Прошу вас отнестись к моему вопросу серьезно. Почему он не мог? Потому что не мог. Но почему же? На ярмарке, всего в 17 милях отсюда, не быков гернсейской породы и фургонов для перевозки скота. Быки есть и гораздо ближе, и здесь, на ферме у его отца, откуда быка можно запросто отвести к Прату. Раза не мог один из них, хоть и уступая чемпиону Цезарю по многим прекрасным качествам, о которых мне судить трудно, но быть в достаточной степени похожим на него размером и окраской, чтобы послужить заменой. Замены всего на один день. «Поскольку мясник должен быть приехать в среду!» «Кто бы заметил подмену?» «Я!» – буркнул Макмиллан. «Верно! Вы бы не спутали своего Цезаря ни с каким другим быком!»